«Наталья, я сейчас в магазине услышала, что Валька-спекулянтка дубленки турецкие почти задарма раздает. Что-то не пошло у нее с торговлей, то бандиты, видать, запугали. Надо тебе брать!» Мамины глаза горели хищным огнем, лицо от возбуждения раскраснелось щеки олели помидорами. Но дочь в ответ лишь досадливо махнула рукой. «Да где деньги, мам, если только ты своей заначки раскошелишься?» «Но это уж нет, это уж дудки. Ишь какая, все тебе под нос подай. Зачем тогда душу травишь? А чего травлю-то? Ты у нас вроде как замужем, пусть денег даст. Соберись да поезжай к нему в город, возьми». Так он же недавно передавал с Сашкой Потаповым. Тот в город ездил, вот Серега через него и отправил. «Ну так значит есть они у тебя?» «Нет, мам, я их в МММ вложила». Все деньги собрала, какие есть, и вложила. Не поняла. «Куда?» «Да в МММ. Но организация такая, вроде коммерческая. Кладешь одну сумму, получаешь вдвое больше». «Ты чего, Наташка, совсем, что ли, сбрендила?» Ой, не начинай, ничего не понимаешь в нынешней жизни. Сама свои деньги наверняка завернула в трепицу и спрятала где-то в доме. А умные люди сейчас так не поступают. Деньги должны работать, мама, понимаешь? Работать. «Ага, значит, человек сидит на печи, а вместо него деньги на работу ходят». «Да когда ж такое было, Наташка?» «Одумайся, ты чего? Пойди завтра, да забери обратно. Вон лучше дубленку на зиму купи». «Ой, да я бы забрала, конечно, только там просто так не отдадут, надо срок определенный выдержать. Ну, Валька-спекулянтка тебя ждать не будет, мигом все распродаст, за полцены у нее с руками оторвут, а ты потом за бешеные деньги в коммерческом покупать будешь». «Ну да, все правильно говоришь. Что мне делать-то, мам?» «Так я ж тебе советую, смотайся к Сереге в город, еще денег попроси. Он тебе муж обязан. Не на глупость какую берешь, а одеться на зиму. Должен же он на родной жене заботу проявить в конце концов». «А чего? Может, ты впрямь?» Наталья быстро присела на кухонный табурет, задумчиво уставилась в окно, наморщив лоб. И тут же вскинулась, засобиралась. И правда, адрес знаю, он у приятеля своего живет. Мы как-то давно у него в гостях были. Ага, только поторопись, а то на утренний автобус опоздаешь. Из окна своей комнаты Надя видела, как сестра торопливо прошла к калитке, на ходу повязывая шейный платок. Вздохнула. Надо же, только из-за денег и собралась. А как там Сережа один в городе у чужих людей мыкается? Ей дело нет. К вечеру пошел дождь, погода испортилась разом, как бывает в августе, похолодало, окна заволокло серыми неуютными сумерками, пахло приближающейся грозой. Мама уютно устроилась перед телевизором. Ей сейчас хоть гроза, хоть землетрясение с наводнением, все равно. Пока очередные страсти из сериала «Богатые тоже плачут» не посмотрят, с места не сдвинется. Потом еще и Наташке рассказывать будет, что в очередной серии случилось, комментировать подробности. Причем с такой яростью, будто киношные Луис Альберта и Эстер за соседним забором живут, и у них по ночам огурцы из грядок воруют. «Нет, это ничего. Пусть смотрят, конечно, лишь бы к ней не приставали. Почему-то маме с сестрой кажется, что если она Надя сериал не смотрит, значит, что-то с девчонкой не так. Недавно, например, мама нашла у нее под подушкой томик стихов Евгения Евтушенко, хмыкнула и посмотрела на дочь со странной жалостью. Какая же ты у меня малохольная? Ну, вроде того. Стукнула калитка, торопливые шаги на крыльце». Наташка приехала. С шумом распахнулась дверь, надсадный возглас опалил огнем тихий дом. «Ой, мама, какой же он подлец!» «Тихо, не ори, Мишеньку разбудишь!» Та с трудом оторвала взгляд от экрана, только заснул. Выйдя из комнаты и плотно прикрыв за собой дверь, мать приступила к Наташке. «Ну, что там стряслось? Чего такая взмыленная? Он там другую нашел в городе, представляешь? Да ну, быть того не может! А вот и может, может! Подлец, подлец! Кто тебе сказал-то, господи, может, наговаривают?» Да как же, если сама ее видела собственными глазами? Сразу с автовокзала пошла к приятелю, а мамаша его и говорит, не живет, мол, здесь больше Сережа. Я ей, а где, говорю, живет? Может, адресок есть? Ну, она и дала. Ее адресок оказался стервы этой. Ну так и дала бы ей порогам, и все дела, а его бы пристыдила как следует, чтобы в другой раз не повадно было. «Я так и хотела, мам». Сходу скандалить начала, думала, испугается, до да прощения просить будет. «А он?» Наталья зарыдала в голос, утирая лицо концами шейного платка. Зло рыдала, обижена. Мама подошла, обняла ее за плечи, прижала голову к полному круглому животу. «Ну будет, будет!» «Ишь, пригрели змееныши на груди!» А он мне, знаешь, так тихо, спокойно говорит. «Не скандаль, мол, не надо, развожусь я с тобой». «И даже виноватости никакой в голосе нету, представляешь?» «Подлец, ой, подлец! Ну а денег-то хоть дал?» «Да при чем тут это, господи? Тебе только деньги, да деньги! Ни о чем, кроме этого, думать не можешь!» «Ага, значит, у тебя теперь мать виновата? Давай, вали все на меня, как же!» «Да не виновата ты, просто горько сейчас, ой, как горько!» «Ничего, ничего, ты давай не реви, было бы о ком, подумаешь, но сходила замуж, отметила, то хлеб, зато мешатка будет не нагуленным числится, а в законном браке рожденным. и элементы опять же, с паршивой овцы хоть шерсти клок, хоть на стороне, а отец у него будет». Но это уж нет!» — подняла на нее злое, залитое слезами лицо Наталья. «Извините, простите. Коли так он со мной поступил, то и сына больше не увидит. Вот, вот ему Мишка!» — выставила она перед собой две смачные фиги, нервно покрутив ими в воздухе. «Вот, вот, вот! И алименты все равно будет платить, как миленький!» Видимо, весь заряд злобной обиды ушел в эти сплетенные отчаянием пальцы, Тут же опять зарыдала, сникла у матери в руках. Ой, как стыдно! Позор-то какой, что люди скажут? Теперь каждая собака на улице на меня будет пальцем показывать, разженка-брошенка. Подумаешь, нашла о чем переживать. Да я везде раструблю, что ты его бросила, и все дела. Понимаю, если б стоящего мужика потеряла оттуда. И жалеть не о чем, подумаешь Баба с возу были легче С глаз дало и с сердца вон Чего, так уж любила его, скажешь? Ведь нет же По крайности возраста замуж-то выскочила Не по любви Да разве в этом дело Любила, не любила Мне другое обидно Как он вообще посмел? Ну как? Вроде я его в черном теле держала Как собаку к ноге Сидел, пикнуть не мог У меня и мысли не было, что она такое осмелится. Ну, как говорят, в тихом омуте черти водятся. Они долго еще разговаривали на кухне. В телевизоре давно закончились латиноамериканские страсти. Дикторша из программы Время что-то говорила с экрана, напрягая умное серьезное лицо. Тихо посапывал в своей кроватке Мишенька. Надя плакала. Осознание собственного горя пришло не сразу, выросло постепенно из неприятия Натальиного рассказа, недоумения горечи, внутреннего смирения сложившимся обстоятельством. Для Сережи счастливым, наверное, обстоятельством почему-то представлялось его лицо, как рассказала сестра, совершенно спокойное. Не надо скандалить, Наташа, я с тобой развожусь. Да, все правильно сделал. Конечно же, правильно. Пусть он будет по-настоящему счастлив. Только слезы по лицу бегут и бегут. Не остановишь. Слезы ее собственного горя. Или наоборот, счастья. Неужели она его больше никогда не увидит? И как теперь жить с этим горем счастьем внутри?